Глава 19. Тихоня. По непонятной причине кошмар, не покидающий мои сны, находится во дворе моего дома. Но еще более непонятным причинам он стремится облапать меня при каждом удобном случае и засунуть свой язык мне в рот. При этой мысли все мои внутренности начинают сладко сжиматься и пульсировать в неистовом ритме. Сумасшествие какое-то, честное слово. Я не понимаю, почему акула так сильно влияет на меня. Только из-за красивого лица идеального тела и сильных рук, но характер у него полный отстой, а намерение еще хуже. К тому же он упрямый и наглый. Наглый настолько, что не останавливается на пороге, а заваливается следом за мной в дом. Я оборачиваюсь, желая приструнить, но его заплывший глаз смотрится не самым лучшим образом. Проклиная собственную доброту, я вздыхаю и машу рукой, приглашая парня на кухню. Я появляюсь там вовремя, чтобы предотвратить еще одну катастрофу. Малыш Бо пыжится, пытаясь поднять графин со свежеприготовленным лимонадом. Как насчет того, чтобы сделать это вдвоем? Поддерживаю графин так, чтобы Бо думал, будто он сам наполняет стакан лимонадом, не расплескав ни капли. — Я учу Тамилу хозяйничать, — шмыгнув носом, важно говорит Бо Акуле. Заполучив стакан с лимонадом, Бо присасывается к нему, и осушает крупными глотками. «Держи, это тебе!» Протягиваю пакет со льдом акулю. «Или нужно дать еще один для...» Смущаюсь. «Ну, короче, ты понял». М -м -м. С облегчением стонет парень, приложив холодный пакет к лицу. «Спасибо, хватит одного!» Коза промазала. Кэп и его два младших брата не пострадали. «Значит, ты солгал?» Возмущаюсь. «Я не очень сильно переживаю за мужское достоинство акулы». Но я правда поверила, что коза боднула его в яйца. Кому как не мне знать, что Бет бодается довольно болезненно. Она меня боднула, но я смог это пережить. В ту же секунду отзывается хулиган. Я принимаю за овощи, нарезаю их кубиками, чтобы приготовить рагу. Бо сидит рядом на стуле и болтает ногами в воздухе, пытаясь сложить пасл Ты прогуляла занятия. Единственный глаз акулы смотрит на меня с осуждением. Что-что? «Самый главный прогульщик и второгодник упрекает меня в том, что я не хотела быть на занятиях после того, как...» «Не желаю говорить прибо о гадостях, вроде предательств и воровства. Малыш и без того видит иногда то, что ему не следует, и подхватывает грязные бранные словечки Макса. Добавлять к этому еще и свои проблемы я не желаю». «Прости, это было глупо. Кармен ответит за то, что пыталась тебя подставить» жестко заявляет хулиган. На мгновение по телу разливается горячая волна, следом бегут острые мурашки. Возможно, это всего лишь бравада хулигана, но слышать все равно приятно. «Друг принес тебе задание», — важно заявляет Бо. «Друг?» — переспрашиваю со скепсисом в голосе. «Друг мог бы скинуть задание в сообщении. Не обязательно приезжать». «Обязательно, если я хочу сказать «извини лично». О. -о, -о, -о. Я не ослышалась? Или акула повторно произносит извинения, не зажимаясь и не процеживая их через тиснутые зубы? Это действительно тот самый акула? Или его подменили? — Как зовут твоего друга? — спрашивает Бог. Его зовут Акула. Вау — Вау! Глаза Бога горят восхищением. — По правде акула? — Нет, конечно, — фыркает хулиган. — Меня зовут Александр. Но акула звучит круче, да? В десять раз круче, бо умеет считать и знает цифры до десяти. Поэтому при каждом удобном случае добавляет в десять раз круче или в десять раз хуже, смотря по обстоятельствам. Судя по тому удобству, с которым акула развалился на кухонном диване, он не собирается покидать мой дом в течение ближайшего времени. Первый запал прошел. Начинаю чувствовать себя неуютно под его пронизывающим взглядом, которым он намеренно медленно и пристально скользит по моей фигуре. Не знаю, какие мысли бродят в этот момент в его голове. Наверняка вовсе не безобидные. Краем глаза замечаю, как Бо начинает ерзать и трогать свой памперс. «Ты хочешь писать?» – спрашиваю его. «Так вот для чего у него памперс», – подает голос акула. «Знаешь, он уже довольно большой парень». Я не спрашивала твоего ценного мнения, акула. Нужен моему младшему брату Памперс или нет? Ты ничего не знаешь обо мне ибо. Если тебе еще нужен лед, держи пакет покрепче у своего лица и проваливай. Злость возникает за считанные мгновения. Когда речь заходит о младших братьях, я не умею сдерживать себя и готова защищать их даже ценой собственной жизни. Я побаиваюсь акулу, но не могу позволить совать ему свой красивый нос в дела моей семьи. «Пойдем, Бо!» – хватаю малыша за ручку и говорю мерзавцу, задержавшемуся на моей кухне. «Ты знаешь, где находится дверь на выход!» «О нет! Так ты ничего не добьешься!» – фыркает акула и, отбросив пакет со льдом, перехватывает Боза за запястье. «Отпусти моего брата!» – Шиплю, рассерженной кошкой. «Я покажу ему, как это делается по-мужски. И если у меня ничего не выйдет, то я свалю в тот же миг. Идет...» Хулиган подпирает массивным плечом стену и снова смотрит на меня дерзким оценивающим взглядом, в котором пляшут игривые черти. — Ладно, — фыркаю я. — Давай, я посмотрю на это. — Не, тебе нельзя. Это мужские дела, причиндалы и все такое, — подмигивает акула. — Итак, Бо, где у тебя туалет? Ну — Ну-ну, — говорю им вслед, возвращаясь на кухню. Я загружаю овощи в казан и ставлю отвариваться рис на гарнир. Не думаю, что у акулы получится уговорить Бо пописать правильно. Во-первых, у этого грубияна явно нет опыта общения с детьми. Во-вторых, Макс пытался заставить Бо писать правильно и только напугал его своими криками. Даже Дэн не может помочь Бо сделать свои делишки верно. Только со мной Бо может расслабиться и сходить на свой горшок. Проходит минут двадцать. Я успеваю сотни раз позлораствовать на тему, что у хулигана ничего не вышло. Но через секунду акула появляется в кухне, а следом за ним идет Бо, невероятно важный, надувшийся от гордости. На попке брата красуются желтые шортики. Вероятно, акула взял их с полки в ванной комнате. «Как только захочешь писать, скажи мне, идет?» Целую Бо, помогая ему усесться на высокий стул. «Я уже все сделал». «Да неужели?» Я с изумлением смотрю на акулу. Он перекатывает из одного уголка чувственного рта в другой зубочистку. Не понимаю, в какой момент негодяй успел свистнуть зубочистку со стола. Но он мастерски управляет ей и сверлит меня пронзительным взглядом. «Я тоже гожусь на кое-что. Тебе просто повезло. Случайность». Достаю из шкафа тарелки, расставляя на столе. «По-хорошему, акулий стоит убраться, но я не привыкла выгонять гостей». Тем более, когда по всей кухне разносится аромат домашней пищи. Тушеным овощам и рису я разогреваю мясо индейки, которое готовила еще вчера. Ты можешь остаться на обед. Предлагаю как можно более нейтрально. Акула косится на часы, висящие на стене. У меня мало времени, но если ты настаиваешь, я составлю вам компанию. Нет, я ни капли не настаиваю, но не выгонять же нахала с щеткой для уборки поэтому я ставлю перед ним тарелку и опускаю на середину стола блюда». Слышится щелчок двери и топот ног. Дэн вернулся из школы и проносится вверх по лестнице. «Дэн, ты вернулся как раз к обеду. Спускайся к нам». В ответ братишка буркает что-то вроде «не хочу есть». «Может быть, что-то стряслось в школе?» «Я не настаиваю и несу следом за братом. Если захочет, он спустится к столу или возьмет еду и пообедает у себя в комнате». Наложив бой еду в тарелку, замечаю, что акула так и сидит с пустой тарелкой. Ты не ешь рис или тушеные овощи? Ем. Тогда почему на твоей тарелке пусто? Удивляюсь я. Акула пожимает плечами, но тянется к общему блюду, накладывая себе всего по чуть-чуть. Он ведет себя немного скованно и, опустив свои кулаки на колени, разглядывает их. То, что я наговорил тебе о семье, отрывисто говорит, было паршиво. «Не бери в голову. Окей. Я не знал». Акула не договаривает, но устремляет взгляд на большую семейную фотографию, висящую на стене. Там все мы, включая родителей, еще живых и полных радости. На мгновение мне становится грустно. Боль потери пронзает сердце, словно отравленный кинжал. Говорят, со временем боль притупляется и становится легче. Если найдете того болвана, кто это придумал, Можете смело плюнуть ему в лицо. Легче не становится. Больно будет всегда. Из моей жизни вырвали огромный кусок. И эта кровоточащая рана продолжает ныть с такой же силой, как в первый день разлуки. Кажется, я снова разревусь. Но заставляю себя перехватить эмоции, вздохнуть глубже и пытаюсь улыбнуться.